Глава 5. Здесь — это там, а тогда — это сейчас, двигаясь сквозь время и пространство в божественной матрице. Эпиграф. Время совсем не такое, как нам кажется. Оно не течет в одном направлении, и будущее существует одновременно с прошлым. Альберт Эйнштейн. Физик. «Время — это сила, которая не дает событиям происходить одновременно» — Джон Уиллер, физик. «Время течет слишком медленно для тех, кто ждет. Оно слишком изменчиво для тех, кто чего-то боится. Течет бесконечно для тех, кто в печали и проносится незаметно в минуты радости. Но для тех, кто любит, времени не существует». Эти строки поэта Генри Ван Дайка посвящены нашим отношениям с временем. Время – один из самых эфемерных феноменов человеческого опыта. Мы не можем ни зафиксировать, ни сфотографировать его. Время нельзя накопить и использовать как-нибудь потом. Чтобы описать действие времени в нашей жизни, мы вынуждены говорить о нем косвенно. То-то уже произошло, то-то происходит сейчас что-то произойдет в какой-то момент в будущем. То есть нам приходится описывать время, описывая события, которые в нем происходят. Таинственная сущность времени волнует человека на протяжении тысячелетий. Многие столетия люди совершенствовали календари по одной простой причине – ради собственного выживания. Например, чтобы знать, когда сажать хлеб, от этого зависел урожай, Важно было иметь возможность сосчитать, сколько дней и лунных циклов прошло с момента последней посевной. Календарь Майя отчитывает время с 3113 года до нашей эры. Начало индуистской системе эпох, которые называются югами, было положено 4 миллиона лет назад. В западной традиции, вплоть до 20 века, время часто мыслилось поэтически как плод человеческого переживания. Философ Жан-Поль Сартр описывал время как особый вид разделения, которое соединяет. До начала XX века ученые считали время объективной и самостоятельной категорией, не связанной с тремя измерениями, определяющими пространство, длиной, шириной и высотой. Все изменилось в 1905 году, когда Эйнштейн сформулировал свою теорию относительности. Согласно теории Эйнштейна, время и пространство тесно взаимосвязаны, и за пределами нашего привычного опыта трех измерений существует четвертое – пространственно-временное измерение. В результате из отвлеченного, скорее философского, чем научного понятия, время превратилось в силу, с которой приходится считаться. Эйнштейн сказал, Различение между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия, от которой мы никак не можем отказаться. Давайте посмотрим, что из этого следует. Если прошлое и будущее сосуществуют в настоящем, можем ли мы как-то наладить с ними связь и научиться путешествовать во времени? Мысль о перемещениях во временном потоке будоражила воображение людей во все эпохи. Достаточно вспомнить посвященные времени древнеегипетские тайные храмы и написанный относительно недавно, в 1895 году, классический роман Уэллса «Машина времени». Этой мечте столько же лет, сколько самому человечеству. Она вечна. Реально ли время? Существует ли оно без нас? Не является ли оно продуктом нашего сознания? Если да, имеем ли мы право прерывать его поток и заглядывать в будущее или общаться с людьми из прошлого? И есть ли у нас возможность вступать в контакт с другими мирами, с которыми мы объединены, общим настоящим? Факты, которые будут изложены далее, заставляют нас пересмотреть наши взгляды на природу времени. Послание из Вневременья В книге Ты Хальберштам» и «Джуди Левентал. Маленькие чудеса. Необычайные совпадения в повседневной жизни» есть очень интересная история о прощении, сила которого преодолевает время. Сначала я хотел изложить эту историю вкратце, но потом решил, что будет лучше, если вы услышите ее в оригинальном виде. Новость о смерти отца была для Джои страшным ударом. Они не разговаривали с того момента, когда Джои исполнилось девятнадцать, и он усомнился в традиционных еврейских ценностях своей семьи. Его отец не мог представить себе большей неблагодарности и пригрозил разорвать с ним всякие отношения, если он не вернется к своим корням. Джои отказался подчиняться отцовским требованиям и ушел из дому, чтобы повидать мир. Больше они не виделись. Друг Джои нашел его в маленьком индийском кафе и известил о смерти отца. Джои немедленно вернулся домой. Горе и чувство вины перед отцом побудили его погрузиться в изучение еврейских традиций. Потрясенный тем, что ему открылось, он решил совершить паломничество в страну своих предков и отправился в Израиль. С этого момента история приобретает мистический характер и многое сообщает нам о силе Божественной Матрицы. И вот Джоуи оказался у Стены Плача в Иерусалиме, части ограды древнего храма, разрушенного около двух тысяч лет назад. Здесь правоверные иудеи ежедневно совершают обряд, повторяя слова молитв, которые столетиями звучат на этой земле. Джои написал записку отцу, в которой выразил свою любовь к нему, и попросил простить за ту боль которую он причинил семье по обычаю ее следовало оставить в одной из многочисленных трещин между камнями стены плача когда джои нашел подходящую трещину и вложил в нее свою записку случилось то что невозможно объяснить с точки зрения традиционной западной науки из трещины выпала свернутая в трубочку бумажка джои поднял ее развернул и узнал почерк отца. Оказывается, его отец был здесь незадолго до смерти. Он писал о своей любви к сыну и просил прощения у Господа. Это послание дождалось Джой, который выбрал ту же трещину в стене, плача. Да чего же сильная история? Как такое могло произойти? выходит между разными реальностями, все-таки есть связь. Джои живет в реальности, которую мы называем нашим миром. Его умерший отец, согласно иудейским представлениям, продолжает жить в иной реальности, ха-шамаим, на небесах. Считается, что обе эти области сосуществуют в настоящем, и между ними, возможна коммуникация. Несмотря на то, что принцип доставки сообщения от отца к Джои пока остается загадкой, можно сказать, наверняка, между ними была связь. Их реальности слились в том, что мы называем Божественной Матрицей. Именно Божественная Матрица послужила мостом, позволившим Джои и его отцу, преодолев границы времени и пространства, жизни и смерти, сблизиться и восстановить их, разрушенные отношения. Чтобы понять, почему и как это произошло, мы должны изменить свою точку зрения на пространство, задающее понятие «здесь и там», и время, в котором существует «тогда и теперь». Когда здесь — это там. Если наша Вселенная и все сущее в ней действительно пребывают в Божественной Матрице, о чем свидетельствуют эксперименты, нам придется пересмотреть свои представления о пространстве и времени. И тогда обнаружится, что дистанция, отделяющая людей друг от друга, существует только на физическом уровне. Как мы уже убедились на примере истории о Джои и его отце, люди связаны между собой чем-то таким, что не подвластна расстоянием и известным нам законам физики. И пусть разговоры о такой связи напоминают научную фантастику, она, тем не менее, стала объектом серьезных научных исследований, на которые во времена Холодной войны США и СССР тратили огромные деньги. Эти исследования удивительно напоминают популярные кинофильмы последних лет и даже, возможно, послужили идейной основой для их сюжетов. Кроме того, они еще больше размыли и без того зыбкую грань между фантазией и реальностью. В 1970-х годах ЦРУ начало спонсировать эксперименты, в которых людей с повышенной чувствительностью, способных ощущать переживания других людей без вербального или визуального контакта с ними, просили сосредоточить внимание на определенных территориях и подробно описывать все, что они чувствовали. Эта программа получила название ScanAid – сканирование по координатам, стала предшественницей исследований Стэнфордского университета в области так называемого дистанционного наблюдения. На первый взгляд может показаться, что дистанционное наблюдение имеет весьма отдаленное отношение к нашей теме. Однако оно основано на квантовых принципах, некоторые из них мы уже обсуждали. В самом общем виде можно сказать, что подобные эффекты возможны потому, что вещи, кажущиеся нам обособленными, на самом деле существуют в универсальном поле энергии, соединяющем их со всей Вселенной. Например, с точки зрения квантовой физики, если мы возьмем в руки красивую ракушку, ее существование не ограничится небольшим пространством наших ладоней, и потому она не локальна. Число ученых, признающих выводы экспериментов, свидетельствующих о нелокальности Вселенной, планет и человеческих тел, постоянно растет. Мы существуем, если можно так выразиться, повсюду. По словам уже упоминавшегося в главе 4 Рассела Тарга, хотя люди физически отделены друг от друга, мгновенная коммуникация между ними сохраняется. Именно на этом основано дистанционное наблюдение. Говоря о нашей связи с миром на квантовом уровне, Тарк поясняет, описать то, что происходит сейчас в СССР, не сложнее, чем описать события на соседней улице. По сути дела, участников программы «Сканэйт» учили видеть сны на Еву, и прежде, чем им начинали доверять секретные миссии, они проходили подготовку в течение трех лет. Находясь в измененном состоянии сознания, они сосредоточивались на определенной точке пространства, которая могла находиться как в соседней комнате, так и в другом полушарии. Подробности американских военных исследований в области дистанционного наблюдения стали достоянием общественности лишь недавно. Ныне обнародованы документы, касающиеся как минимум двух таких экспериментов. Один из этих документов содержит описание того, что участники эксперимента обнаружили в определенных географических точках с известной широтой и долготой во время так называемого согласованного дистанционного наблюдения. Второй эксперимент, расширенное дистанционное наблюдение, был основан на техниках медитации и релаксации. Несмотря на небольшие различия в используемых методиках, Всякий процесс дистанционного наблюдения начинается с расслабления, поскольку считается, что именно в таком состоянии у человека повышается сенсорная восприимчивость к сигналам из удаленных точек пространства. Во время сеансов рядом с наблюдателем находится диспетчер, который помогает ему сосредоточиться на нужных деталях. Результаты этих секретных исследований впечатляют. Они могли стать началом новой эры в истории разведки, но были свернуты в середине 90-х. Последний проект, носивший загадочное название «Звездные врата», официально завершили в 1995 году. Несмотря на то, что многие считали такие исследования периферийной наукой, а среди военных некоторые скептики вообще не принимали их всерьез, дистанционное наблюдение подтвердила свое право на существование целым рядом успешных сеансов, благодаря которым удалось спасти не одну человеческую жизнь. Во время Первой войны в Персидском заливе в 1991 году специалистов по дистанционному наблюдению попросили обнаружить пусковые ракетные установки противника, скрытые в пустынях Западного Ирака. Они точно указали места расположения ракет. Преимущества таких методов поиска очевидны. Как минимум, это экономия времени и ресурсов армии. Но самое главное – безопасность самих военных. Удаленное обследование вражеской территории избавляет армейское командование от необходимости посылать туда разведчиков. Эти примеры прекрасно иллюстрируют два следующих очень важных момента. Во-первых, они лишний раз доказывают, что Божественная Матрица существует. Ведь если наблюдатель проникает внутренним взором на далекое расстояние и в подробностях видит все, что там происходит, значит, есть некая среда, в которой перемещается его сознание. Моя основная мысль состоит в том, что наблюдатель способен проникнуть в любую точку пространства, независимо от того, где она находится. И во-вторых, они свидетельствуют о голографической связанности всех вещей, в том числе и человека. Очевидность присутствия Божественной Матрицы ставит под вопрос все наши прежние представления о человеческой природе и принципах нашего бытия в пространстве и времени. Язык, отражающий реальность. Современная западная наука еще далека от понимания смысла отношений человека со временем и пространством в условиях взаимосвязи всех вещей. И в этом она проигрывает мировоззрению коренных народов, пребывающих в единстве с природой и сохранивших мудрость своих предков. Лингвист Бенджамин Ли Уорф, исследовавший язык индейцев Хопи, обнаружил, что они, в отличие от нас, видят мир как единое целое все части которого соединены в одном источнике. В своей потрясающей книге Язык, мысль и реальность Уорф пишет: У хопи попросту нет привычного для нас гомогенного, независимого от времени-пространства, ньютоновской физики. Другими словами, хопи не мыслят о времени, пространстве, расстояниях и реальности так, как мы. С их точки зрения человек живет в мире, где все живо, взаимосвязано и происходит в настоящий момент. Именно такой мир отражен в языке, на котором они говорят. Например, мы, глядя на океан и видя волну, можем сказать «смотрю на эту волну». Но волны, существующие отдельно от всех прочих волн в океане, попросту не бывает. «Никто и никогда не видел обособленной волны. Такая волна, возможно, только в нашем языке», — говорит Уорф. На языке Хопи человек скажет, что океан волнуется. Точнее говоря, по словам Уорфа, Хопи скажет «валалата», что означает «происходит волнение», хотя он, так же как и мы, может указать на одно место в этом волнении. Пусть для кого-то это прозвучит странно, Но, на мой взгляд, язык Хопи описывает мир точнее, чем наш. В традиционных воззрениях Хопи время тоже имеет иной вид и смысл, чем в нашем понимании. Исследования привели Уорфа к выводу, что время Хопи включает все, что доступно или было доступно их органам восприятия, физический мир в исторической перспективе, без прошлого, и попыток помыслить нечто подобное тому, что мы называем будущим. То есть хопи одними и теми же словами описывают то, что уже произошло, и то, что происходит в настоящий момент. С точки зрения квантовых законов такое представление о времени очень логично. Хопи описывают возможности, которые уже выбраны, а будущее оставляют открытым для новых вариантов. Судя по многим фактам, от дистанционного наблюдения до особенностей языка Хопи, отношение человека со временем и пространством гораздо сложнее, чем мы думаем. Суть новой физики состоит в том, что время и пространство существуют нераздельно. Так что, пересматривая свои представления о расстояниях в божественной матрице, мы также должны пересмотреть и свои представления о времени. И тут возникают очень интересные возможности если тогда это сейчас что такое время помимо того что имея его мы вовремя приезжаем в аэропорт и успеваем на самолет действительно ли секунды и минуты нашей жизни это та сила которая не дает всем событиям происходить одновременно как утверждал джон уиллер слова которого процитированы в начале главы И существует ли время само по себе? Еще более сложный вопрос. Записаны ли события Вселенной на пленке времени, которая прокручивается, воспроизводя наши жизни? Или же время податливая и изменчивая субстанция? Если да, можно ли менять уже произошедшие в этой субстанции события? С точки зрения обыденного здравого смысла, время движется только вперед, и все. Что уже произошло в нем, отпечаталось в ткани пространства. Но так ли это на самом деле? По-видимому, нет. Судя по всему, наш сегодняшний выбор может изменить вчерашние события. Чтобы проверить влияние настоящего на прошлое, физик Джон Уиллер повторил в 1983 году описанный в главе 2 знаменитый эксперимент Тейлора с двойной щелью несколько видоизменив его. Вспомним суть эксперимента Тейлора. Квантовую частицу, фотон, пропускали сквозь барьер через одно или два небольших отверстия. При одном открытом отверстии частица вела себя вполне предсказуемо. Иными словами, заканчивала свой путь так же, как и начинала, а именно в виде частицы. Но при двух открытых отверстиях она проходила сквозь оба отверстия сразу, то есть вела себя, как энергетическая волна. Загадка состояла в том, что фотон каким-то образом знал, когда открыто одно отверстие, а когда два. Единственным объяснением такой его осведомленности может служить следующее. О том, сколько отверстий открыто в барьере, знали наблюдавшие за ходом эксперимента ученые. И именно это влияло на поведение фотона. Эксперимент Уиллера отличался от эксперимента Тейлора одним существенным моментом. Здесь наблюдение начиналось после того, как фотон проходил сквозь барьер, но до того, как он достигал цели. В качестве целей применялись линза, позволяющая идентифицировать фотон как частицу, и экран, благодаря которому его можно было фиксировать как волну. Это важно, потому что в эксперименте Тейлора фотоны действовали в соответствии с ожиданиями наблюдателей в зависимости от способа наблюдения. То есть они были частицами, когда за ними наблюдали, и волнами, когда ожидалось, что они будут вести себя как волны. В эксперименте Уиллера получалось так, если наблюдатель выбирал, что фотон — частица, целью фотона становилась линза, и он проходил сквозь одно отверстие. Если же наблюдатель хотел увидеть фотон как волну, его целью становился экран, и он проходил сквозь два отверстия как волна. При этом наблюдатель принимал решение уже после начала эксперимента, в настоящем, и тем не менее оно определяло поведение фотона в начале эксперимента, то есть в прошлом. Иными словами, Уиллер показал, что наблюдатель может выбирать свойства участвующего в событии объекта после того, как это событие произошло. Данный эксперимент он назвал экспериментом с задержкой выбора. Здесь перед нами открываются поистине невероятные возможности в обращении со временем. Великие мудрецы прошлого утверждали, что нам по силам справляться с самыми страшными бедами. Не означают ли их слова, что мы способны переписывать события прошлого, которые ведут к страданиям в настоящем? Тут сразу же вспоминается фильм «Назад в будущее». Когда его главный герой Марти Макфлай в исполнении Майкла Фокса получил «Власть над временем», это привело к жутким последствиям. И все-таки только представьте, что если бы мы извлекли уроки из войн прошедшего столетия, или же болезненного развода, который случился только что, и сделали сегодня такой выбор, благодаря которому история человечества и наша личная жизнь стали бы другими. Это выглядело бы так, как если бы у нас в руках оказался магический квантовый ластик, позволяющий стирать в прошлом причины сегодняшней боли. Любопытно, что к таким сравнениям прибегал сам Уиллер, когда комментировал свой эксперимент, в ходе которого наблюдатель фактически изменял, стирал поведение фотонов в их прошлом. Возникает резонный вопрос, распространяется ли эффект квантового ластика только на квантовые частицы, или же и на наш мир тоже? Хотя мы состоим из квантовых частиц, наше сознание привязывает нас к макрособытиям, в том числе к войнам, страданиям, разводам, бедности и болезням. Именно такие события мы воспринимаем как реальность. Но, может быть, мы просто не задумываемся о том, что каждый наш выбор в этой макрореальности самым естественным образом отражается на ее прошлом. Что если мир в том виде, как мы воспринимаем его сегодня, такой физически прочный на первый взгляд, есть результат наших нынешних представлений о череде, уже произошедших событий. Тут есть о чем задуматься, особенно теперь, когда научные исследования подтверждают такую возможность. Только представьте, что это правда, и мир действительно устроен как космическая линза, обращенная назад во времени. Отсюда как минимум следует, что извлекая уроки из прошлого, мы тем самым изменяем его, и значит, изменяем свое настоящее. Выходит, если бы мы не воспринимали никаких уроков, все могло бы быть гораздо хуже, не так ли? Я верю, что выбор, который мы делаем сегодня, определяет наше прошлое и будущее, сосуществующее в вечном, настоящем, божественной матрице. И, конечно, будучи ее частью, мы можем вступать с ней в осмысленный и полезный для нас контакт. Об этом свидетельствуют и научные эксперименты, и древние духовные традиции. Итоги исследований, описанных в предыдущих главах, таковы. Во-первых, они показывают, что человек ⁇ часть божественной матрицы. И во-вторых, по их данным, язык понятной божественной матрицы ⁇ это язык человеческих чувств, убеждений, ожиданий и воображения. Важно еще раз отметить, что именно этого языка лишилась христианская западная культура, в результате неточного редактирования библейских текстов. Однако сегодня ситуация меняется. Мужчины начинают с уважением относиться к собственному чувственному опыту, а женщины изыскивают новые способы применения силы своих чувств, которая так естественна для них. Очевидно, что только так мы сможем ощутить соединяющее всю Вселенную поле энергии и начать, осознанный диалог с квантовой основой мироздания, божественной матрицей. Но как научиться понимать ее ответы? Каким образом ее участие в диалоге с нами проявляется в нашей жизни, в состоянии организма и в отношениях с другими людьми? Об этом мы поговорим в третьей части аудиокниги.